Ася. Конечно же, в первые минуты они со мной разговаривать не хотели. «Без комментариев, без комментариев», — повторял отец Кинги, пытаясь вытолкать меня за дверь и закрыть за, за моей спиной дверь. Но я упрямо. Меня выталкивают за дверь, а я лезу в окно. К счастью, буквально в окно лезть не пришлось. Я просто села на ступеньках охлочуги и не сдвинулась с места, пока они сами, чтобы не привлекать внимание любопытных соседей, не впустили меня. «Чего вы от нас хотите?» Усталым голосом спросил отец Кинги, открывая дверь. «Мы уже все рассказали. Что вы еще хотите услышать?» «Хочу, чтобы теперь вы меня послушали, а потом мы с вами поговорим, если захотите. А если нет, я просто уйду без единого слова, согласны?» «Разумеется, особого выбора у него не было. Он ведь догадывался и правильно, что если я уйду, то снова усядусь на ступеньках и буду там торчать, пока они не выполнят моя просьба. Поэтому он жестом пригласил меня в скромную гостиную». Хотя гостиная это слишком сильно сказано по отношению к той темной комнатушке, соединенной с кухней. Его жена печальным голосом спросила, что я предпочитаю, чай или кофе. Я предпочитаю, чтобы вы оба сели вот здесь, рядом со мной, и послушали вот эту запись. Посреди стола, накрытого липкой клеенкой, я положила диктофон, и когда они со вздохом уселись, нажала на воспроизведение. Услышав первые слова исповеди Кинги, ее отец резко вскинул голову и подался всем телом назад. Мать тихо вскрикнула и закрыла глаза руками. «Вы собираетесь этим нас мучить?» — спросил мужчина. «Немного. Я хочу знать, что вы об этом скажете. Слушаем дальше?» Он подавленно кивнул. И они, больше не перебивая ни словом, слушали запись до конца, вплоть до этого. «Опиши это. Запиши каждое мое слово». Быть может, моя история спасет хоть одну мать и хоть одного ребенка. Пускай смерть Алюси не будет напрасной, опиши это. Так и сделаю. Я выключила диктофон. Родители Кенги подняли на меня глаза, покрасневшие от слез. Я ждала, когда они успокоятся и... И, чёрт, спросит телефон своей дочери, чтобы услышать её голос, спросить, как она себя чувствует, когда они могут к ней приехать, спокойно поговорить. Ведь они тоже виновны в смерти внучки. Они же делали вид, будто с Кингой ничего особенного не происходит. Ведь именно ее мать, когда Кинга пыталась рассказать о демонах, пожиравших ее мозг, заткнула ей рот словами. «Ты что выдумываешь, детка, какой Калининград?» Это они оба не видели ничего странного в том, что Кинга боялась упустить ребенка из виду даже на секунду. Неужели они не чувствуют себя виноватыми? Не передалюсь, а именно перед Кингой. Должно быть, у меня было странное выражение лица... И опять была настолько шокирована, на этот раз не то ограниченностью, не то черствостью этих людей, и тут заговорила мать Кинги. Если бы она тогда сказала, что не хочет этого ребенка, что не любит Алию, не может заботиться о ней, мы бы помогли. Мы бы взяли на себя заботу о малышке. Мы еще не старики, мы воспитали двоих детей, воспитали бы третьего. Но она выдумывала какую-то несуразицу, чтобы оправдать себя, а потом... потом совершила то, что совершила. «Отдала бы она Алю в на удочерение, и то было бы лучше!» Закончила она дрожащим голосом и тихо заплакала. Я вдруг осознала. Из всего услышанного и всей исповеди Кинги они так ничего не поняли, ровным счетом ничего. «Вы бы взяли на себя заботу об Али и защитили бы ее от русской мафии?» Зарала я в отчаянии. Отец Кинги взглянул на меня, как на сумасшедшую. «Неужели вы поверили в этот бред насчет мафии? Никакой мафии не было!» была в голове кинги была и она была так же реальна как вы оба как али как весь остальной мир конечно кинга сошла с ума это все породило ее воспаленный рассудок но вы ее родители вы то должны были это заметить она же пыталась рассказать вам она же пыталась я вдруг потеряла надежду что то объяснить им откинувшись на спинку стула я потирала лицо руками если эти люди которые когда то были для кинги самыми близкими Люди не глупые, не враждебные, не гоняющиеся за сенсациями, не понимают состояние Кинги даже сейчас, спустя годы, и даже выслушав ее исповедь. Поймут ли другие, совершенно чужие, те, кто прочтет статью? Впервые с тех пор, как я взялась за дело Кинги, я испытывала страх. Засомневалась. А стоит ли право же рассказывать эту историю всей Польши? Не причиню ли я этим Кинги еще больше вред? Но ведь... Она рассказала об этом не ради себя, а ради других матерей, которые переживают то же самое. Возможно, родители одной из них прочитают это и увидят того, чего не захотели увидеть родители Кинги. Именно такой должна быть направленность моей статьи, именно ради этого я и должна ее написать, и об этом мне следует помнить. Почему вы сразу не начали искать ребенка? Вдруг вырвался у меня вопрос, мучивший меня несколько дней. «Сразу после того, как вам позвонили и сообщили, что Кингу сбила машина, вы же знали, что она сбежала с ребенком?» «Ничего мы не знали», — возразила мать Кинги таким же усталым голосом, как и поначалу. «Она написала, что поехала к Кшиштофу. Мы что, не должны были верить ей? А что она поехала посреди ночи, так она с самого начала вела себя как помешанная. Кто там уследит за молодой матерью?» «Сбежала она без документов, никто ее не искал, поскольку этот тип...» Это я бывшим зятю думал, что она у нас, а мы были уверены, что она у него. Что нам нужно было звонить и проверять? Вот когда в нашу дверь стали ломиться полицейские и спрашивать о Бали, тогда да, мы искали ее со всеми, но было уже слишком поздно. Женщина опустила голову, но мне не было ее жаль. Ничего не могу с собой поделать. Двое суток не спрашивать, где, если не дочка, то хотя бы малышка, внучка. Что за люди, черт! А почему следствие признало Алю погибшей? Ведь ее кто-то мог найти, и... Этот вопрос я хотела задать и Кинге, но мне не хватило смелости. И увезти за границу. В Калининград, мысленно закончила я. Там в окрестностях быт Гуще, водили стаи дичавших собак, проворчал мужчина. Было найдено место, где она могла... сделать это, но через двое суток, да еще при том, что ливень прошел, и потом это одеяльце... Лично я думаю, что Кинга бросила малышку в реку. Не верю я в легенду о закапывании и окутывании мхом в реку, и дело с концом. «Тадок!» — вскрикнула мать Кинги, но не слишком уверенно, лишь потому, что в присутствии чужой женщины, да еще и журналистки, положено было так вскрикнуть. Смотрела я на этих двоих, и мне хотелось блевать. Поддумать только, я-то мечтала помирить Кингу с семьей, хотела, чтобы Кинга вновь обрела хотя бы родителей. Кошмар какой-то. Больше вопросов у меня не было. Да и видеть этих двоих я не желала больше ни минуты. Холодно попрощавшись, я вышла. У калитки меня догнала женщина. Ну, ладно, назову так ее в последний раз «Мать Кинги». «Как она живет?» — спросила она. Если бы в ее голосе я услышала хотя бы тень искренней заботы о дочери, дочери, которую она в течение всего нашего разговора даже по имени ни разу не назвала, возможно, я бы ответила по-другому. Но вопрос был задан для проформы, только чтобы я не подумала о плохо. Вот точно так же для видимости минуту назад она вскрикнула «Тадок!». Поэтому я отвернулась и мстительно бросила через плечо. «Узнаете обо всем из газет в следующую субботу. Субботний выпуск скандалов». Женщина тихо застонала и, сгорбившись, потащилась к дому, а я... А я планировала еще одну встречу, и она радовала меня не меньше, чем вот эта сегодняшняя. Да, я была очень рада. Дьявольски рада. Черт. С Кшиштофом Крулем, бывшим мужем Кинги и своим бывшим любовником Ася решила встретиться на нейтральной территории в его офисе. Она помнила, как он врезал ей во время последней встречи два года назад она едва через голову не куверкнулась. Теперь вряд ли ему бы это удалось. Во-первых, Ася была на несколько десятков кило тяжелее, во-вторых. Попробовал бы он замахнуться на буму, горло перегрызло. И все же на всякий случай для встречи она выбрала офисное здание на окраине Варшавы. Кшиштов сейчас работал в крупной страховой фирме рядовым менеджером отдела обслуживания клиентов. Он с его ехидной физиономией, гноящимися глазками идеально подходил на роль гниды, функции которой входила отделываться от каждого клиента, пожелавшего пожаловаться на фирму и сплавлять его подальше. Ася высмотрела его за одним из рабочих столов, встала в очередь под табличкой жалобы и терпеливо выстояла почти целый час, чтобы, наконец, сесть на неудобный стул и услышать не слишком приветливое «Слушаю вас». Когда он поднял глаза и узнал ее, по его лицу пробежала тень гнева. «Чего тебе?» буркнул он в полголоса. «Поговорить? Недолго. О Кинге». Он буравил ее взглядом несколько минут, словно... Селился испепелить на месте, но она упрямо не исчезала, и он расслабился. Видимо, поначалу испугался, что Ася пришла требовать элемента на ребенка. Что ты хочешь узнать? Мы развелись. Последний раз я видела ее на заключительном судебном заседании. И все. Квартира принадлежала мне. Знаю, знаю, что она от тебя не получила ни гроша, но это меня не интересует. Когда родилась Аля, ты не догадывался, что с Кингой что-то не так. Стоило ей произнести имя Аля как его лицо искривилось гримасой. На эту тему он явно не хотел говорить, а ведь погибшая девочка носила его фамилию. Она странно себя вела, нехотя проворчал он, подумав немного. Никому не разрешала прикасаться к ребенку, ни чужим, ни своим. Тогда я думал, что это даже здорово, дескать, вот как она любит эту малышку, вот какой заботливой матерью стала. Ну что я вообще мог знать? В роддоме я у нее был всего раз, а как только я привез ее домой, она тут же потребовала, чтобы я отвез ее к родителям. Уже потом, когда все случилось, когда меня вызвали в полицию, я давал показания. Я пришел к выводу, да, она действительно казалась сумасшедшей. У нее глаза становились безумными, как только кто-то приближался к ребенку. Она не говорила, чего именно боится? «Меня она боялась», — фыркнул он. «Я ведь знал, что это не мой ребенок, и несмотря ни на что, мне жаль эту малышку. Она была такая крохотная». Мужчина отвел глаза, и Ася почувствовала, что говорит он искренне. Он так и не выдавил из себя ничего больше, кроме как такая крохотная. Но для Кшиштофа Круля, давшего свою фамилию нежеланному, да еще и чужому ребенку, это уже было много. Ася услышала все, что хотела услышать. Она уже встала с пластикового стульчика, который едва не треснул под ней, как вдруг Кшиштоф тихо спросил. «Как она? Кинга пришла в норму?» «Журналистка обернулась изумленная». Как ни странно, этот парень не впрямь печется о Кинге, а не о своем добром имени. «Кое-как справляется», — ответила она. «Спасибо». Кивнув, он нажал номер следующего клиента. Уже сидя с бокалом вина в своих стерильных и не слишком уютных апартаментах, Ася погрузилась в раздумье. Почему же Кинга оказалась наедине со своим безумием? Это именно тогда, когда она была наиболее уязвима, и нужно было ее, молодую мать, окружить максимальной заботой и вниманием. А ведь семье ее вроде бы любили. Да и семья была хорошая, без каких-то социальных аномалий. Кинга никого не обижала, никому не причиняла боли, разумеется, до того рокового четверга, и если и можно кого-то с полной уверенностью назвать хорошим человеком, то именно ее, Кингу. Допивая третий бокал, Лася принялась раздумывать о собственном одиночестве и залилась слезами. Уж ей бы ни одна собака на помощь не пришла, хоть проси, хоть умоляй. Если бы она родила того ребенка, у нее в голове включилась красная тревога, она тоже рано или поздно оказалась бы в норе у сарая, как и Кинга. Нет, она и просто спилась бы. Да, именно так. Придя в чувство, примерно в обеденное время следующего дня она проглотила несколько таблеток аспирина, выпила полстакана апельсинового сока, включила диктофон и тщательно слово в слово начала расшифровывать запись. Вот она. Исповедь Кенги Круль. Единственное, что Ася напишет от себя, это вступление. Оно украсит всю историю, но больше она не станет менять ни слова. Рассказ Кенги был достаточно шокирующим. Он должен привести к желаемому результату, спасти хоть одну человеческую жизнь. Знала бы Ася, как глубоко она заблуждается. Она поехала бы на Старовку, спустилась бы по трассе Восток-Запад на Ошленско-Домбровский мост, и утопила бы в Висле диктофон вместе с записью.